Это был самый обычный осенний вечер, промозглый, ветреный и тёмный. Единственное отличие его от всех остальных ноябрьских вечеров состояло в том, что это было десятое число, день милиции, праздник, который Родислав отмечал в кругу своих друзей по прежней службе. Люба, как и в предыдущие годы, предложила собраться в доме у Романовых, и сначала именно так и планировали сделать. Но в последний момент всё переиграли, и Родислав с бывшими коллегами отправился к кому-то из них на дачу. Лёля уехала в Петербург, где приехавший из Эдинбурга профессор читал цикл лекций о творчестве Дорнса, Шелли и Мильтона. Коля, как обычно, не было и Люба проводил этот вечер в одиночестве. Позвонил Родислав на той даче, где шло празднование, был телефон Радостно сообщил, что у него всё в порядке. Он побудет здесь ещё часок-полтора и двинет домой. Пусть Люба не волнуется, он немного выпил, но за руль не сядет. На даче есть специально приглашённые молодые ребята, которые поведут машины гостей в обратный путь. Люба поёжилась от недоброго предчувствия. Что это за мода такая? напиваться и потом просить совершенно постороннего человека, чтобы он сел за руль твоей машины и доставил домой. Барство какое-то. Сел за руль, не пей. А не можешь не пить? Езжай на электричке и на метро, как все. Она с самого утра просила Радислава не брать машину, потому что предстояла пьянка. Но он не послушал жену. Люба заварила свежий чай. принесла в комнату чайник, чашку, блюдо с выпечкой и телефонную трубку и устроилась на диване перед телевизором, чтобы посмотреть посвящённый дню милиции концерт. Ей вспомнился 1982 год, когда она должна была идти на такой же концерт вместе с отцом, но не пошла, потому что концерт отменили. Умер Брежнев. Ведь это было совсем недавно. Всего каких-нибудь 13 лет назад. А как много переменилось за это время. Совсем другой стала страна. У неё даже название поменялось, и люди стали другими, и деньги, и телевизионные программы, всё, всё другое. Лучше? Хуже? Она этого не знала. Знала только, что при том прежнем порядке они с Радиславом Никак не смогли бы путешествовать в каюте люкс по странам Средиземноморья. Дни, проведённые в этой поездке, стали для Любы самыми спокойными и радостными за последние годы. Конечно, она не переставала тревожиться за оставшихся в Москве детей и отца и звонила им с каждой стоянки. Но дома всё было спокойно. Николай Дмитрич чувствовал себя хорошо. Коля не попал ни в милицию, ни в больницу, и Люба вздыхала свободно и с удовольствием гуляла вместе с мужем по южным, обсаженным пальмами и пиниями городам, пила местное вино в маленьких кабачках и покупала сувениры для себя на память и подарки. Телефонный звонок оторвал ее от созерцания выступления известного юмориста. Раньше Люба всегда искренне хохотала, слушая его миниатюры, а сегодня ей это что-то совсем не смешно. И не потому, что настроение грустное, вовсе нет. Настроение у неё нормальное, а просто текст перестал казаться смешным. Неужели и она сама тоже стала другой? Мама, у меня неприятности, послышался в трубке голос Николаши. Мне придётся исчезнуть на какое-то время. Вы не ищите меня. И не беспокойтесь, всё будет нормально. Я пока уйду в тину, а когда всё успокоится, вернусь. Сын говорил быстро и негромко, словно очень торопился и не хотел, чтобы его кто-то услышал. Коля перепугалась Люба. Что произошло? Какие неприятности у тебя? Опять долги? Мать, не бери в голову, я разберусь. Погоди, сынок. Если тебе нужны деньги, мы достанем. Я поговорю с папой, мы что-нибудь придумаем, торопливо заговорила Люба. Возвращайся домой. Мы спокойно всё обсудим и найдём решение. Вот папа скоро вернётся. Мать, ты что, не слышишь меня? В голосе Николая появились отчётливые нотки раздражения и злости. У меня проблемы. Меня будут искать очень серьёзные люди, и дело здесь не только в деньгах. Мне нужно исчезнуть до тех пор, пока они обо мне не забудут. Если к вам придут, говорите, что я пропал и куда делся неизвестно. Будет возможность, позвоню. Всё, пока. Коля! Отчаянно закричала Люба, но в ухо уже били отрывистые короткие гудки. Она тупо смотрела в светящийся телевизионный экран, не понимая, что происходит. Какие-то люди будут искать её сына. Какие-то люди желают ему зла. Какие-то люди на экране поют, произнося под какую-то музыку, которую она не слышит, какие-то слова, которые она не может разобрать. К возвращению мужа Люба была почти невменяемой, однако, услышав звонок в дверь, сделала над собой нечеловеческие усилия, чтобы не броситься к Радиславу на шею и не завыть. Радислав пришёл весёлый, раскрасневшийся от выпитого в приподнятом настроении. "Любаша", начал он прямо с порога. "Я тебе привёз кучу приветОВ от ребят, от Игоря Мелихова, от Витьки Смелова, от Валеры Деметьева. Ты же помнишь Валерку?" Он всегда съедал больше всех, особенно нападал на твой салат с сельдереем. А ты так радовалась, что гость хорошо кушает, помнишь? Он ничего не замечал. Да он и не смотрел на жену, снимал ботинки, искал свои тапочки и стягивал пиджак и сорочку. Любе стало тошно, но она терпеливо ждала, пока Родислав выговорится и остановится. Павл всё не останавливался, всё говорил, говорил, рассказывал, как славно они посидели, какие вкусные были шашлыки, как постарели ребята, какие у них проблемы на службе. Люба молча ходила следом за ним, пока он переодевался и мыл руки, наливала ему чай и ждала, когда же можно будет сказать ему про Колю. Наконец Радислав умолк и бросил на неё взгляд. Да что ты так плохо выглядишь, Любаш? Тебе не здоровится. Она присела рядом и постаралась говорить спокойно, не впадая в панику или в слёзы. Мужчины не любят плачущих женщин, это ей ещё бабушка Анна Серафимовна объясняла. И ещё она объясняла, что мужчины не любят больных женщин, поэтому недомогания и болезни следует по возможности скрывать. И Люба скрывала о том, что у неё язва. Родислав до сих пор не знал. Впрочем, как не знали и все остальные, кроме сестры Тамары. Поэтому она не могла показать ему, какая адская боль её мучает теперь, боль не только душевная, но и физическая. Язва, как известно, не любит нервных перегрузок, и уже через несколько минут после звонка сына Люба начала буквально сгибаться пополам от боли. Она приняла лекарство. Стало чуть легче, но все равно очень больно. «Черт!» — Радислав силой ударил кулаком по колену. «Черт! Черт! Он все-таки вляпался в какое-то дерьмо! И где его теперь искать?» Люба опустила голову. Она чувствовала себя виноватой в том, что муж сердится. «Я не знаю», — прошептала она, глотая слезы. «Ладно», — Радислав заговорил спокойнее. «Я не знаю», — прошептала она, глотая слезы. «Рано паниковать. Может быть, все обойдется, как-то образуется. Ты же знаешь, насколько трусоват, и это еще мягко сказано». Он просто испугался и решил, что за ним будут охотиться. «А кому он нужен? Каким серьезным людям? Они что, не видят, с кем имеют дело? Голодранят с амбициями. Вот кто наш сын!» «Может быть, он и наступил им на хвост, но они и позлятся пару дней». покипят, пар выпустят, да и забудут про него. Возможно, он правильно сделал, что не стал появляться дома. Ведь дома-то его будут искать в первую очередь. День поищут, два и перестанут. Он вернётся, отсидится пока у кого-нибудь из приятелей. Ах, поганец, ну какой же он всё-таки поганец. Ничего любаше. Я уверен, что всё очень быстро закончится и закончится благополучно. — Давай еще чайку выпьем и пойдем спать уже поздно. Заснуть Любе так и не удалось. Она до самого рассвета пролежала рядом с мирно посапывающим мужем, думая о подавшемся в бега Николаше. Где он? Как он? Не голоден ли? Не холодно ли ему? Нашел ли он, где переночевать или болтается по притонам и вокзалам? И когда он вернется? А утром в половине восьмого на пороге возникли трое. По-видимому, те самые, о которых предупреждал Коля. Один высокий, узкоплечий, худощавый, с круглым лицом и коротко стриженными волосами, в распахнутом черном кашемировом пальто и с белоснежным, перекинутым через шею кашне. И с ним двое крепких, накачанных мальчиков в спортивных костюмах, и с бритыми налысо головами. — Я могу видеть Николая? — вежливо поинтересовался Высокий. — Его нет, — спокойно ответил Радислав. — Уже ушел? — наигранно удивился Высокий. — Так рано встает? — Он не ночевал дома, — сказала Люба, кутаясь в теплый махровый халат. — И часто он дома не ночует? — Регулярно, — усмехнулся Радислав. Ему 30 лет, не маленький уже, живёт как хочет. А когда он будет? Когда вы его ждёте? Родислав помолчал немного, потом и решительно произнёс: Мы его вообще не ждём. Он вчера позвонил и сказал, что у него неприятности, и ему надо скрыться. Вот и скрылся. Обещал когда-нибудь вернуться. Ах вот как, протянул высокий Вы позволите нам войти? Некоже как-то через порог разговаривать. Входите. Родислов посторонился. Но у нас с женой мало времени, нам нужно на работу. И, честно говоря, я не очень понимаю, зачем вам ходить. Я же сказал, что Коля нет дома. А вот мы это и проверим, почти весело заявил высокий. Он, не сняв пальто и обувь, прошёл в большую комнату. сделав попутно жест головой, означавший команду бритаголовым мальчикам проверить остальные помещения в квартире. Указание было немедленно выполнено. Один кинулся проверять комнаты Лёли и Николая, другой кухню, ванную и туалет. Чисто, доложили оба. Ну и славно, миролюбиво улыбнулся высокий усажевый за стол. Вот мы его и подождём. Я не понял, нахмурился Родислав. Я же сказал, что нам надо ехать на работу. Так вы поезжайте, поезжайте, гость в пальто милостиво махнул рукой. Я вас не задерживаю, а мы тут посидим, чайку попьём, подождём вашего мальчика. У нас к нему серьёзный разговор, а он изволи теле видеть не хочет с нами разговаривать. Невежливо это, правда? Уверен, что вы не так воспитывали Коленьку. Спортивные мальчики со всего размаху плюхнулись на диван и вытянули ноги. — Слышь, хозяйка, мы всю ночь не жрамши, в машине просидели. Ты бы наметала на стол-то чего не жалко, — произнес один из них. — Фи, Степушка, что за дурные манеры? — поморщился высокий. — А вы, любезнейшая, — Поймите, в виду, что и Стёпушка, и Витенька весьма и весьма дурно воспитаны. Они меня, конечно, побаиваются. Если я не позволю, будут держать свой крутой нрав при себе. Но я ведь могу и позволить. Вы же это понимаете, правда? До поры до времени вы можете не обращать внимания на их слова. Но мы действительно просидели всю ночь в машине возле вашего дома, поджидая Коленьку для серьёзного разговора. И мы отчаянно голодны. Значит, так, любезные родители Коли Романова. Голос его из масляного в миг превратился в стальной. Я передумал. На работу вы сегодня не идёте. Как вы будете решать вопрос не моё дело. Хотите Скажитесь с больными, хотите, скажите правду. Хотите, сошлисьтесь на внезапную смерть родственника и попросите 3 дня за свой счёт. Это на ваше усмотрение. Но вы остаётесь дома и вместе с нами ждёте мальчика. Я вам разрешаю сделать по одному телефонному звонку на работу и всё. Больше никаких переговоров ни с кем. Чтобы у вас не было соблазна предупредить Николая Из квартиры выходить тоже я вам не позволю. Мы будем здесь сидеть до тех пор, пока не прояснится вопрос с местонахождением вашего любезного сынка. — Вопросы есть? — Есть. Люба по школьному подняла руку. — Можно? — Можно, — разрешил Высокий. — У меня несколько вопросов. — Во-первых, как к вам обращаться? Если уж нам предстоит сидеть в одном помещении, хотелось бы, чтобы это выглядело цивилизованно. Артур Геннадьевич. Ещё что? В продолжении мысли о цивилизованном общении, хотелось бы заметить, что мне нечем вас накормить. Мне нужно сходить в магазин, иначе вы и ваши помощники останетесь голодными. Исключено. Отрезал Артур: "Напишите список, Витенька съездит и всё привезёт. Вы из квартиры не выйдете. Что ещё? Как быть, если к нам кто-нибудь придёт? Не открывать двери". "А кто к вам может прийти?" прищурился Артур. "Или вы надеетесь, что придут добрые дяди из милиции и выгонят нас отсюда? Хочу сразу лишить вас всех иллюзий любезнейшие. Мы не сделали И не делаем ничего противозаконного. Мы вас не бьём, не стезаем и не пытаем. Мы пришли к вам в дом, в который вы нас впустили сами, чтобы поговорить с вашим сыном. И мы просто сидим и ждём его. Но вы удерживаете нас здесь, вмешался Родислав. И удерживаете незаконно. А это статья. Боже упаси. Замахал руками Артур. Вас никто не удерживает. К вашему сыну пришли гости, и не можете же вы уйти на работу и оставить их одних в квартире. А вдруг гости что-нибудь разобьют или украдут? А вдруг им надоест здесь сидеть, и они уйдут, оставив дверь незапертой? И тогда вас обкрадут уже совсем другие воры. Нет, любезнейший, оставлять чужих людей одних в квартире не полагается. Но это всё лирика. А если серьёзно, то я примерно представляю, как складывалась служебная карьера Колинова папа, то есть ваша, уважаемые хозяин. У вас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, как поведут себя добрые дяди из милиции, если вы призовёте их на помощь. Мы заплатим и у нас проблем не будет, а у вас они останутся, потому что если мы не найдем Колю, мы будем продолжать его искать, но искать-то можно по-разному. Согласитесь, можно поверить, что вы ничего не знаете, и оставить вас в покое, а можно ведь и не поверить, и не оставить. Вам как больше нравится? Люба и Радислав подавленно молчали. Оба были уверены, что как только они позвонят Андрею Бегорскому и скажут ему всё как есть, через минуту он перезвонит в милицию, и в квартиру Романовых пришлют наряд, который и выпроводит незваных гостей. Теперь однако такая перспектива казалась сомнительной. То есть наряд-то пришлют и гостей, вероятнее всего, выпроводят, но проблему это не решит. Артур и его люди будут приходить сюда снова и снова, а там, глядишь, и до Степушки с Витенькой дело дойдет. Эти люди ни перед чем не остановятся. — Я напишу список продуктов, — выдавила Люба. Она вырвала листок из блокнота и написала, чего и сколько нужно купить. — А как долго вы планируете здесь пробыть? — спросила она. Артур говорил о том, чтобы попросить... на работе 3 дня за свой счёт. Означает ли это, что они не собираются торчать здесь дольше 3 суток? Или он просто так сказал? А что? надменно бросил Артур. Мы вам уже надоели? Мне нужно понимать, сколько дней мне придётся вас кормить и, соответственно, сколько и каких продуктов мне понадобится. Рассчитывайте на неделю. Если мы уйдем раньше, продукты останутся вам. И не принимайте нас за нахлебников. Все покупки за наш счет. На неделю. Ничего себе. Или он только пугает. Она кое-что поправила в списке и протянула листок парню, которого Артур назвал Витенькой. Вот, возьмите. И, кстати, мое имя — Любовь Николаевна. «Имя мужа — Радислав Евгеньевич. Надеюсь, что вы запомните с первого раза. Если забудете, я подскажу». Витенька метнул на нее полный ненависть и взгляд, а Артур одобрительно ухмыльнулся. «Мне всегда нравились женщины, которые не теряют присутствие духа ни при каких обстоятельствах. Ну что ж, раз мы пришли к взаимопониманию — Я обосновались здесь надолго. Я думаю, будет не лишним выпить чашечку кофе. Вы уже завтракали, Любовь Николаевна? Нет, не успели. Вот и отлично. Я с вашего позволения к вам присоединюсь. Мы дружно позавтракаем втроём, а мальчиков вы покормите, когда прибудут продукты. Обслуги не полагается сидеть за одним столом с хозяевами. Люба молча ушла на кухню готовить завтрак и накрывать на стол. Радислав остался в комнате с Артуром и стёпушкой. Послушайте, Артур Геннадьевич, наш сын должен вам денег. Сколько? Может быть, можно как-то решить проблему без его участия? Давайте я заплачу и закроем вопрос. Вы перестанете искать Колю и преследовать его. Уважаемый Владислав Евгеньевич, широко улыбнулся Артур, став похожим на сытого, кругломордого кота. Если бы дело было только в деньгах, мы бы не разговаривали с вами так долго и так вежливо. Вы же понимаете, что нравы в нашей профессиональной среде простые. Я бы даже сказал, примитивные. Нам всё равно, откуда деньги, нам важно только одно. Сколько их и как их делить? Повторяю. Если бы дело было только в деньгах, мы просто-напросто вломились бы в вашу квартиру и стали требовать ненужную сумму в купюрах ли, в цацках ли, машиной, квартирой или дачей. Вы бы нам всё отдали и все нужные бумажки написали, потому что у меня есть Стёпушка и Витенька. Но в данном случае деньги для меня вопрос второстепенный. Ваш сын повёл себя некорректно по отношению ко мне и к той группе товарищей, которую я представляю. Ему была доверена конфиденциальная информация, которую он, ничто же, сумяшися, продал нашим конкурентам. Мы понесли убытки. Разумеется, было бы совсем неплохо взыскать эти убытки с вашего сына. Но куда важнее для меня лично встретиться с ним и поговорить. Хотелось бы глядя ему в глаза спросить, зачем он это сделал, и выслушать его искренний и правдивый ответ. Тут, если можно так выразиться, делать честь. Вы ни в коем мире не можете заменить вашего сына. Родислав помертвел. До этой минуты он ещё надеялся на то, что сколько влип в чисто денежные неприятности и готов был, несмотря ни на что, заплатить долги сына, только бы он прекратил скрываться и вернулся домой. Но теперь стало понятно, что дело куда серьёзнее. Они эти люди, которых представляют изысканно вежливый Артур Геннадьевич И два его мордва ворота не отступятся. Они будут искать Николашу, чтобы отомстить, расправиться с ним. Он поднялся и сделал шаг к двери. Я пойду, помогу же мне с завтраком. Хороший муж, усмехнулся ему вслед Артур. На кухне Люба стояла у плиты и варила в турке кофе. По лицу её струились слёзы, которых она, кажется, и не замечала. Слёзы стекали по щекам и шее, а когда она наклонялась чуть вперёд, капли на плиту и прямо в турку. Рядом на рабочем столе дымилась в большой плоской тарелке горка оладий. На другой тарелке лежали аккуратно нарезанные ломтики сыра и варёной колбасы. Плетёная хлебница была доверху наполнена ломтями серого и белого хлеба. Как ты? негромко спросил Радислав. Нормально. А Люба машинально оттёрла лицо ладонью и непонимающим взглядом уставилась на мокрые пальцы. Она и впрямь не заметила, что плачет. Любаш, я поговорил с ним, предложил денег. Сколько много им должен? Он не сказал. Для него главное найти Кольку и разобраться с ним. сколько им чем-то здорово насолил, Артур так и сказал. Это вопрос чести, а не денег. Они будут его искать, чтобы отомстить. О, господи, простонала Люба. Что же будет, Ротик? Я не знаю. Знаю одно: в этой ситуации, наверное, лучше, чтобы его вообще не нашли. Пусть скрывается сколько нужно. Так будет безопаснее для него же. М-м, да, наверное. Сколько же мы его не увидим, разве об этом сейчас надо думать? раздражённо заметил Владислав. Надо думать о том, чтобы он жив остался. А уж увидим мы с тобой его или нет, и как скоро это второй вопрос. Люба, это действительно очень серьёзные люди, которые занимаются криминальным бизнесом. Это не банальные торговцы с рынка и не картозёники. У них крутятся огромные деньги. И если они из-за кольки понесли убытки, то можешь себе представить размер этих убытков. Такое не прощается. У них ведь не только деньги. У них и возможности, и связи, в том числе и в милиции, и в прокуратуре, и в суде. Им ничего не страшно. Их ничем не запугать. И мы с тобой ничего не можем против них сделать. Значит, будем терпеть? Всхлипнула Люба и снова оттёрла глаза. Извини, что я так расклеилась. Сейчас я соберусь и больше не буду плакать. Ты сам позвонишь Андрею или мне позвонить? Позвони ты, попросил Владислав. У меня сегодня назначены две важные встречи. Их придётся перенести, и Андрюха будет страшно злиться, но на тебя он нарать не станет. А мне сейчас только его криков не хватает. Хорошо, я позвоню. Что ему сказать? Скажи как есть. Он не любит, когда ему врут. Кроме того, он должен понимать реальную картину. Неизвестно, когда мы с тобой сможем выйти из дома и появиться на работе. Хорошо, повторила Анна. Знаешь, я сейчас подумала о том, как странно устроен человеческий мозг. У нас сын в бегах, у нас в доме сидят бандиты и держат нас заложниками, а я беспокоюсь о том, чтобы Геннадий не учудил чего-нибудь, и чтобы Лариса сюда не пришла. Она будет звонить в дверь, мы не откроем, и она воспользуется ключами, которые у нее есть. Войдет. И что увидит? Как ей это объяснить? А если бандиты и ее здесь оставят, и не разрешат уйти? Радислав поморщился. Любаша, давай будем решать проблемы по мере их возникновения. Пока еще ничего не случилось, а ты уже заранее беспокоишься. Родник. Но как же я могу не беспокоиться? Послезавтра из Питера должна вернуться Лёля, а если они не уйдут до того времени, папа будет звонить, а ведь Артур предупредил, что не позволит нам подходить к телефону. "Это не так", возразил Родислав. Он сказал, что не позволит нам самим звонить, а отвечать на звонки нам придётся обязательно. Они ведь ждут, что Коля позвонит, и пропустить его звонок им совсем не с руки. «Так что насчет папы не беспокойся, ты сможешь с ним поговорить. Давай я помогу тебе накрыть на стол. Где будем завтракать? Здесь, на кухне?» «В комнате», — решительно произнесла Люба. «Что бы ни происходило, мы должны жить так, как будто у нас все в порядке. Так бабушка учила, помнишь? Мы должны забыть, что у нас сидят бандиты, которые охотятся за нашим сыном. У нас в доме гости, вот и все». И если мы с тобой хотим, чтобы все закончилось мирно и как можно скорее, нам придется вести себя достойно и по возможности приветливо.